Около Оклахома-Сити они пронеслись под кольцевой дорогой космодрома, по которой, по расчетам Макса, только что пролетел поезд «Рапира». «Когда-то я водил такие поезда», — произнес Ред, глянув вверх. «Правда?» «Да, но мне это действовало на нервы». Каждый раз, делая прыжок, я ужасно волновался, чувствуя, как поезд уходит вниз подо мной. Затем мне начал казаться, что поезд сам себе наумеет только и ждет следующего прыжка, чтобы вильнуть в сторону. От таких настроений ничего хорошего не жди. Ну, я нашел водителя грузовика, который хотел повысить свою квалификацию и заплатил пеню обоим гильдиям, чтобы не разрешили нам поменяться работой. Никогда не жалел об этом. Двести миль в час около Земли э, вполне достаточно для меня. А как насчет космических кораблей? Это другое дело. Там есть простор для скорости. Послушай, парень, когда будешь на космодроме... Ты должен взглянуть на этих больших деток. Это того стоит. Библиотечная книга жгла спину сквозь рюкзак. В Оклахома-Сити он заметил почтовый ящик у грузового депо и машинально опустил туда книгу. После того, как книга была отправлена, он начал слегка волноваться. «Не наведет ли это на его след?» Но тут же подавил волнение. «Книга должна быть возвращена». Отклонения от закона его не очень беспокоили. Он мог пройти там, где не разрешено, или изображать из себя напарника-водителя, но стащить книгу было в его понимании смертным грехом. Когда они приехали... Макс спал на койке И Рэд растолкал его «Конец пути, парень!» Макс сел, зевая «Где мы?» «Космодром, давай немного разомнемся и разгрузим эту детку» К тому времени, как они разгрузили Молли Прошло два часа после восхода солнца И стало жарко, как в пустыне Рэд последний раз оплатил его еду Он покончил завтраком, первым заплатил, затем положил купюру рядом с тарелкой Макса. — Спасибо, парень. А это сувенир от меня. Пока. Огромная плоскость взлетного поля. Подумать только, нигде до самого горизонта не было ничего, что можно было бы назвать кочкой. Впервые он увидел живого инопланетянина, восьминогого обитателя Эпсилона Близнецов-5. Тот выходил из -за магазина с пакетом под мышкой. Казалось, для него это было таким же привычным занятием, как для фермера, который делает свои еженедельные покупки в Клайдс Корнерс. Макс смотрел на него во все глаза, Он знал, как выглядят эти существа по картинкам и стереовидению, но увидеть их живьем — совсем другое дело. Многочисленные глаза вокруг головы были похожи на венок из желтого винограда и придавали ему градескный вид. Макс медленно поворачивал голову, наблюдая за ним. «Существо...» подошло к полицейскому, козырнуло и спросила: «Извините, сэр, вы не могли бы подсказать, как мне пройти в атлетический клуб «Тезерт Палмс»?» Макс не мог понять, откуда у него исходит звук. Наконец Макс заметил, что только он один пялится на инопланетянина, и медленно пошел дальше, постоянно украдкой, оглядываясь на него. И из-за этого он натолкнулся на незнакомца. — Извините! — поспешно пробормотал Макс. Незнакомец посмотрел на него. — Ничего, ничего, скоро привыкнешь. Ты теперь в большом городе. После этого... Макс старался быть осторожнее. Он намеревался сразу же разыскать здание гильдии астронавтом, в слабой надежде на то, что даже без книг и идентификационной карточки он сможет удостоверить свою личность и обнаружить, что дядя Чет позаботился о его будущем. Но вокруг было столько интересного, что он просто слонялся от здания к зданию, Наконец он вышел к имперскому дому, к гостинице, которая предоставляла любое давление, температуру, освещение, атмосферу, псевдогравитацию и пищу, предпочитаемой любви из известных раз разумных существ. Он бродил около гостиницы в надежде увидеть кого-нибудь из жителей, Но за все время, пока он там был, из нее вышел только один проживающий. Да и того вывезли в герметическом баке, в который Макс не мог заглянуть. Он заметил у входа в гостиницу полицейского охранника, который подозрительно смотрел на него. Макс пошел дальше, но затем решил спросить дорогу, посчитав, что если чужеземцу с Эпсилона Близнецов можно расспрашивать полицейского, то это не возбраняется и землянину. «Извините, сэр, вы не могли бы подсказать, как пройти в совет гильдии астронавтов?» Макс обнаружил, что он почти в точности цитирует инопланетянина. Полицейский пристально осмотрел его. «В конце проспекта планет, перед входом в порт. А в какую это сторону?» «Впервые в городе?» «Да, сэр». «Где вы остановились?» «Пока нигде. Я только что прибыл. Я...» «А какое у вас дело в гильдии астронавтов?» «Это связано с моим дядей», — подавленно ответил Макс. «Дядей? Он... он астронавт!» Макс мысленно скрестил пальцы. Полицейский наморщил лоб «Идите по этой улице до перекрестка, там повернете на запад. Увидите большое здание с гербом, изображающим солнце над дверью. Его нельзя не заметить. Не заходите в запретные зоны». Макс пошел в указанном направлении, даже не спросив, как узнать, что это запретная зона. Совет гильдии и вправду оказалось нетрудно найти». Макс повернул на запад, прошел подземный переход и, выйдя из него, оказался перед нужным зданием. Но взгляд его был направлен на запад, где кончались здания и проспекты. Там на взлетном поле стояли космические корабли, быстрые маленькие военные ракеты, приземистые лунные шаттлы, крылатые корабли, обслуживающие спутниковые станции — автоматические грузовые суда, угловатые и мощные. Но прямо перед воротами, всего в полумиле от него, стоял огромный корабль, который Макс сразу узнал, звездный корабль «Асгард». Он знал его историю. Дядя Чет служил на этом корабле. Сто лет назад Его выстроили в космосе, как корабль-катер для связи между другими кораблями в космосе. Тогда его называли «Принц Уэльский». Прошли годы, его механизмы износились, в нем зажгли факел конверсии массы, и он стал Эйнштейном. И почти 20 лет его безжизненный корпус без экипажа вращался вокруг Луны. Теперь вместо факела в нем были импеллеры Хорста Конрада, которые цеплялись за ткань самого космоса. Благодаря им он и смог вернуться на Матушку-Землю. При новом рождении его окрестили Асгардом в честь небесного жилища богов. Его массивный грушевидный корпус, стоявший на узком конце, удерживался невидимыми подпорками силовых полей. Макс знал, где они проходят, поскольку Асгард был окружен кольцевым ограждением, чтобы кто-нибудь случайно не забрел в смертоносную зону. Макс прижался носом к воротам у входа на поле, стараясь разглядеть его получше. «Эй, парень, отойди оттуда! Разве ты не видишь знак?» Услышал он чей-то голос. Макс поднял голову. Над ним была табличка с надписью «Запретная зона». Неохотно он отошел от ворот и направился к входу в совет гильдии.